трудом поднялась и, ковыляя на трех ногах, побрела к речке, протекавшую в самой деревне, где и стала в холодной проточной воде. Ничего уже не понимая в этом мире, она студила то вывихнутую ногу, то кровоточащую морду, а обе другие коровы и два бычка выстроились вокруг своей предводительницы, глупо таращивая на нее свои голубые глаза. При этом они тихо мычали, как бы говоря, Нет, это ужасно. Но что же, собственно, произошло? Правда, что же, собственно, произошло? Спрашивали друг друга и люди, прибежавшие на помощь Розе с кнутами и вилами в руках. А что это висело у коровы на морде? Неподалеку от околицы, на самом краю деревни, играли дети. И один мальчик возьми и скажи. О, это был очень страшный зверь, глаза у него горели, как у волка. Он быстро-быстро пробежал за угол и прямо в наш свинарник, потому свиньи так и визжать. А ведь и правда, свиньи Гартигов ужасно визжали, но волк тут был ни при чем, они есть просили. Всей толпой, с вилами и кнутами люди бросились в свинарник, однако сколько там ни искали, страшного зверя не нашли. И опять они давай спрашивать друг друга, кого это мы ищем. Тогда другой ребенок, девочка по имени Гизелла, сказала, это был длинный такой зверь с пушистым хвостом, как у хорька. Он пробежал мимо дома Гюльденов и к нам за голубятню. Вы только послушайте, как переполошились голуби, никак успокоиться не могут. А ведь и правда, голуби бегали с места на место, Но вовсе не из-за хорька, а потому что фрау Гюльден в суматохе забыла им насыпать корму. Напрасно крестьяне обыскали голубятню. Ничего они и там не нашли. В конце концов люди сбились в кучу, а задачи начесали в затылке и спрашивали, что же это был за зверь. Но тут был еще один мальчуган со светлой головкой, и звали этого мальчугана Ахим Дитсен. «Это был зверь с серой шкуркой и белой острой мордой», — сказал он. «И побежал он вон туда, за поленницу». Но мальчуган был очень мал, и взрослые люди не стали его слушать. А мало-помалу разошлись, одни к своему пряжкам в поле, а другие поймали розу и отвели ее на скотный двор кузнеца Рыхлина. Тем временем маленький Ахим Дитсон, подошел к поленнице и стал заглядывать внутрь и трясти дрова. Но так как он после яркого солнца смотрел в темноту, то не увидел бурсука. Зато Фридолин хорошо его видел и с досадой подумал. Вот противное двуногое. С тех пор, как я встретила лесу, несчастье преследует меня по пятам. И что это опять за ужасный день? Куда я попал? Пахнет здесь невыносимо. и все какими-то непонятными вещами, а главное — двуногими. Нет, ни за что тут не останусь, а поищу себе где-нибудь спокойную нору, где меня никто не потревожит. Однако до наступления темноты придется мне, пожалуй, здесь переждать. Дай-ка я посплю, ведь столько страху натерпелся. А эта маленькая двуногая мне ничего плохого не сделает». И Фридолин сомкнул глаза. В это самое время мама всех дитсенских детей сказала своей дочке, которую все в деревне иначе не называли, как мушкой. «Что-то давно нашего Ахима не видно. Опять где-нибудь шалит, наверное. Ты пошла бы поглядела. Может быть, найдешь его? Только сразу же веди домой. Пора ему поесть. А я пока бутерброды приготовлю». Надо сказать, что Мушка была очень послушная девочка. Какие, по правде говоря, бывают только в книжках для маленьких девочек, где все выдумано. Так вот Мушка, обрадованная тем, что мама дала ей поручение, сказала. Дорогая мамочка, я так рада, что могу сделать для тебя что-то приятное. Знаешь, я готова добежать босиком до самого Нюштрелица, и пусть вся дорога будет в острых камешках. Жалко только, что наш Ахим дальше нижней околицы никуда не уйдет. С этими словами послушная девочка Мушка положила пятьдесят седьмой том сочинений Карла Мая, который как раз читала.